Глава восьмая. Отвратительно. Фест еще раз прошелся вдоль нашего ряда с такой миной, будто его обманули на рынке, и теперь он не может вернуть порченный товар обратно. Причем свинью ему подложили не одну, а целых десять штук. Чтобы вы понимали, избранные. Он с издевкой сделал акцент на последнем слове. Мне действительно позволяют набирать свою группу самому. Но уже после того, как остальные сформированы. Я каждый раз скопаюсь в отбраковке, чтобы найти хоть сколько-нибудь годных кандидатов. Не будь тут меня, вас бы отправили на берег и забыли, как дурной сон. Это понятно? Мы молча кивнули. Издавать какие-либо посторонние звуки грандмастер нам запретил, пригрозив пересмотреть свои решение. Отвергнутые соискатели, та самая отбраковка, сейчас как раз готовились к отплытию с острова и присоединяться к ним никто не хотел. «Хорошо, если осознаете свою никчемность», продолжил наш наставник с кислой на лице. «Поводов гордиться собой у вас ровно ноль. А скоро вы поймете, что вам не так уж и повезло. Уж об этом я позабочусь. Вы будете меня ненавидеть, но только мне под силу сделать из отбракованных заготовок что-то приличное. Но я не буду тратить свое время на спесивых глупцов, которые не способны расти над собой». Зарубите себе это на носу. Фест у нас еще минут 10 равняя с землей, а то и с чем похуже. После чего милостиво позволил передислоцироваться на новое место жительства. Бараки-соискатели окончательно и бесповоротно закрыли, а будущих курсантов обещали расселить прямо в центральном корпусе. Под это дело выделялся один из верхних этажей. Вид из крохотных окон открывался очень неплохой. Соседние острова, включая купол главного полигона, были как на ладони. Хоть карту рисуй. И даже ледяное море казалось отсюда не таким уж угрюмом. Здесь нам предстояло не только жить, но и учиться. Каждая группа располагалась отдельно с выходом в осевой коридор. Кроме общих жилых комнат, без всякого разделения по половому признаку, там имелись еще и просторные аудитории, где проходили занятия с наставником. Каждую группу возглавлял свой мастер, помимо общих преподавателей дисциплин. Он не только следил за порядком, но и контролировал учебный процесс в зависимости от наклонности курсанта. Понятное дело, что невозможно учить одинаково того же целителя и адепта стихийной магии. У них, мягко говоря, разные задачи на поле боя, да и в мирное время им надлежит заниматься совершенно разными вещами. Однако все группы оказались именно что смешанными, включая в себя представителей совершенно разных направлений. такие срез армии в миниатюре. Видимо, чтобы мы с самого начала приучились взаимодействовать между собой. Наша тринадцатая группа не стала исключением, хотя некоторые ее участники вызывали лично у меня немало вопросов. Фесту вполне удалось погасить всю ту эйфорию, которая возникла у нас после оглашения дополнительного списка. А стоило нам узреть собственными глазами нашу новую обитель, располагавшуюся в самом дальнем закутке этажа, как последний энтузиазм нас окончательно покинул. И пришло осознание, что не все так радужно. Но для начала туда нужно было еще попасть. Массивная деревянная дверь, стоявшая на входе, открываться категорически не желала. И дело тут не в заевшем замке. Его ФС смог в конце концов открыть, едва не переломив табулярный ключ. «Похоже, петли заело», — робко предположил сопровождавший нас помощник. «Да неужели?» — желчно изумился некромансер. «Эту дверь должны были смазывать не реже раза в год». Младший работник смутился еще больше и постарался слиться со стеной. Грандмастер несколько долгих секунд разглядывал его сквозь дымчатые стекла очков, после чего неожиданно отпустил в освоясие. Бедолага не владел мерцанием, но испарился буквально на глазах «Нужно будет обязательно заглянуть к коменданту», — проворчал наставник, отступив от двери «Ладно, делать нечего, ломайте, только без магии, на часами будете объясняться Олаем. Задача резко усложнилась Но благо, среди нашей тринадцатой группы имелись крепкие ребята Как-никак мы были чем-то вроде коррекционного класса Прямо моя прошлая молодость вспомнилась, и наш девятый Д с физруком в качестве классного руководителя. Мы тогда наводили ужас на всю остальную школу. Пока я предавался ностальгии, вперед вышел высоченный детина с сероватой кожей и короткой стрижкой пепельных волос, которой макушка практически доставал до верхнего края дверного проема. Со спины его вообще можно было принять за одного из сотрудников академии, но худощавая физиономия все-таки выдавала в нем юношу. Черты лица очень грубые, будто их из камня высекали. Усугублялись квадратным подбородком и заостренными ушами. Зато их с лихвой компенсировали большие глаза с ярко-оранжевой радужкой. При плохом освещении казалось, что они слабо светятся, словно почти разряженные магические камни. Звали его Калган, без всякой фамилии и прочих титулов. Необычная внешность с головой выдавала в нем зверолюда. Правда, в Сизнайкавере затруднялся опознать, к какому именно подвиду он принадлежит. Явно что-то редкое, в отличие от рогатой фурии или народа травы, чьим дальним потомком являлась Иветта. Длинные руки у него были воистину загребущие, с ковшеобразной кистью, а размер стопы колебался в районе 50 размера. Не будь здесь в почете индивидуальный пошив, найти гусеницу для такого трактора не получилось бы. Да и с одеждой швеям пришлось изрядно потрудиться, чтобы он не выглядел нескладно вешалкой. Если его откормить хорошенько, то выйдет супертяжеловес, против которого на рынка лучше не выходить, даже за большие деньги. Я до этого видел его лишь мельком. Парень был из тех редких одиночек, кто держали сами по себе. На занятиях он как-то не выделялся, а этап поединков прошел мимо меня. Но сейчас у него появился шанс себя показать. Калгайн навалился всем телом на створку, которая издала отчетливый треск, однако устояла. Пришлось остальным парням, включая меня салонца прийти к нему на помощь. Треск стал громче, да и только. Створку для крепости обели металлическими полосами, поэтому просто так сдаваться она не собиралась. А петли сцепились ржавчиной не хуже иной сварки. — Нужно с разбега ударить, — предложил я. — Всем вместе. — Еще чего! — донеслось со стороны девушек. — Здесь нужна грубая сила, так что долбитесь сами. Вот уж кого видеть в качестве своей одногруппницы я был точно не рад. Эта ложка даже не дегтя, а чистая нефти. Почему ей не нашлось места где-нибудь еще ума не приложу? Ладно, наши уже почти родные Криста, Ива и Сатане, мы явно шли оптом, всей пятеркой. Возможно, ради этого нас и отправили в подземелье, чтобы пробудить не совсем живого наставника. «Я смотрю, тут у нас адепты умной силы выискались», — неодобрительно проронил Фест. «Парни, отдохните пока». Следующие пять минут мы наслаждались воистину прекрасным зрелищем. Рина Кована, патологически не умеющая держать свой острый язык за зубами, сражалась с неподатливой дверью. Худощавая девушка разбила руки в кровь, но створка даже не скрипнула, а инструментов у нее не имелось. И лишь когда аристократка начала выдыхаться, ей на помощь были отправлены все остальные. Совместными усилиями нам удалось выбить сначала верхнюю пару петель, а потом и вовсе опрокинуть створку, подняв целое облако пыли. «Слабаки!» — покачал головой некромансер, заходя внутрь. «Покажи мне кто-нибудь подобное место в отрыве от Академии, я бы никогда не догадался, что это аудитория». Больше всего помещение смахивало на покинутое логово злодея, которого давным-давно победили и успели забыть. Под толстым слоем пыли на полу проступали очертания странных пентаграмм, внутри которых лежали чьи-то пожелтевшие кости. Стены украшали полустертые письмена, а под ними валялось еще больше непонятных останков. Из всей мебели имелось лишь парочка книжных шкафов, забитых под завязку свитками и фолиантами а также массивный письменный стол, заваленный черепами и порядком истревшими рукописями. И еще из интересного здесь имелся отлично сохранившийся набор тяжелых доспехов, стоявших в полный рост входа. Я нечто подобное видел в родовом замке, только там были гораздо более вычурные модели с богатым орнаментом и украшениями. Эти желатые вполне могли использоваться на поле боя. грубые, массивные, с многочисленными вмятинами и щербинками. Хотя я смутно себе представляю, как в этой груди металла, похожей на старинный скафандр, вообще можно передвигаться, не то что воевать. Стоило преподавателю переступить порог, когда спехи внезапно вздрогнули и повернулись к нему, будто в них кто-то находился помимо деревянных распорок. Однако в прорезях шлема и прочих технических отверстиях царила сплошная пустота. «Успокойся!» — некромансер гулко постучал указательным пальцем палатам, после чего указал на нас. «Это свои, не атаковать». Доспех снова замер, превратившись обратно в экспонат. Майк прошел дальше, пнул какую-то кость, что ненароком попалась ему под ногу, и сделал очевидный вывод. «Тут нужно прибраться. Но так как сюда никто не войдет, даже под страхом смерти, займетесь этим сами. Заодно проведете в порядок свои покои. А я, пожалуй, навещу коменданта». После чего он оставил нас одних в полном непонимании, с чего же начать. По-хорошему, здесь требовался целый взвод уборщиков, а не наше жалкое отделение. Тем более, у нас даже элементарных тряпок при себе не было, не говоря уже о чем-то посложнее. «Давайте хоть на покое взглянем», — предложила пятая девушка по имени Анкаретта. Свое имя она просила сокращать до коротенькой Анки. В принципе, никто не возражал. Почти все обладатели древних имен пользовались укороченными современными вариантами, включая меня. Та же Рина была по паспорту Рианной. А вот зверолюды, наоборот, предпочитали полные имена в ввиду полного отсутствия фамилий. Эта девушка являлась стопроцентным человеком и на фоне остальных наших одногруппниц откровенно не блистала. Таких в народе обычно называют серыми мышками. Невысокая, тихая, на лицо явная простолюдинка с темно-русыми волосами, собранными в обычный хвостик на затылке. Ее легко представить официанткой или горничной, а вот в форме она смотрелась несколько инородно. Идея взглянуть на собственное будущее жилье всем понравилась, и мы гурьбой пошли на поиски. Помимо выломанной входной двери, здесь имелись еще две. Одна стальная, при одном виде которой у меня заныло отбитое плечо, а вторая вполне обычная, деревянная. Тут не нужно быть гением дедукции, чтобы понять, за которой скрывается жилая комната курсантов. Хотя меня бы умелило закрывая ФС своих воспитанников на бронеплиту от банковского хранилища. Деревянная створка оказалась порядочно изъеденной древоточцами, потому продержала всего несколько ударов. Да и мы уже приноровились взламывать, хотя я бы предпочел набор отмычек и масленку для замка. Внутри нас встретил бардак почище того, что царил в аудитории. Заколоченные наглухо окна, вместо кровати с лишними тумбочками кучу малопонятного хлама, А посреди этой мусорки свернулось клубочком вытянутое многолапое существо с длинными усами, заставившее нас вздрогнуть от неожиданности. Анка и вовсе закрыла ладошками рот, чтобы не взвизгнуть. Монстр, который оказался никак не меньше метров в длину, угрожающе поднялся на дыбы и громко защелкал ротовыми холюцерами. А может и жвалами я не особо разбираю строение челюстного аппарата местных членостоногих. Напоминали придатки зазубренные острые серпы совать руку, в которой я бы поостерегся. Видимо, существо до глубины души возмутило наше бесцеремонное вторжение на его территорию, и оно хотело продемонстрировать, кто здесь босс. Но сегодня был не его день. «Я тебе сейчас мандибулу пообломаю», — грозно пообещал я, шагнув вперед. «За мной дружно последовали остальные. Отдавать нашу законную жилплощадь какой-то отожравшейся многоножке никто не хотел». Поняв, что ее сейчас будут бить, возможно, даже ногами, тварь обиженно щелкнула и опрометью бросилась в угол. Там в стене зияла щель размером с мой кулак, куда она и юркнула на всей скорости. Такую живность ставкой не прихлопнешь, если только ботинком Каудана. Нужно будет непременно заколотить все лишние отверстия, иначе спокойной жизни нам тут не будет. Я подошел к ближайшей куче и легонько пнул ее. Даже уцелевшие, на первый взгляд, доски кровати тут же рассыпались в труху, не говоря уже про перины и прочее. Одни жучки такое сделать точно не могли. А значит, тут постарался еще какой-то любитель древесины. Скорее всего, тот самый, которого мы спугнули. «Здесь очень давно никто не жил», — сделал очевидный вывод Алонсо. «Зашибись, подстава!» — злобно процедил еще один наш одногруппник. Крепко сложенный с черными короткими волосами и бронзовый от загара кожей, какой у меня никогда не будет. Звали его Эхард Безродный, что намекало на низшее сословие. Этот тип не понравился мне с первого взгляда, но смотрелся на таких в свое время. Специфический сленг напополам с бранью, которую даже Авари не всегда разбирал. Колючий взгляд из подлобья и агрессия по любому поводу. Типичный представитель гопоты, скормленный улицей. В крупных городах таких неприкаянных хлопцев полным-полно, и Академия для них единственный билет в люди. Остальные одаренные предпочитают либо криминал, либо уходят вольные наемники. По сути, те же бандиты, но работают по лицензии. На малую резиденцию фениксов как раз такие напали, хотя в массе своей они редко достигают высоких рангов. Обычное пушечное мясо. Мне уже встречался один представитель низов, еще когда мы жили на берегу. Но тот взломщик старался вести себя тихо и не нарывался. Жаль, что он погиб так глупо. Этот же хмырь прямо просил начистить ему морду. В принципе, они с язвительной риной составили бы отличную пару. Только аристократка с пренебрежением относилась к простолюдинам. Поэтому безродному Эхарту здесь ничего не светило. Чуть больше шансов было у последнего участника нашей группы, являвшегося представителем мелкого дворянства У-класса. Я нарек этот клан химерой, ибо ничего более приличного при взгляде на их уродливый герб мне на ум не пришло. У магического зверя даже глаза оказались разные, не говоря уже про остальные части тела. Полностью парень именовался как Иторин Брокс, но все его называли просто Тори. Он обладал довольно приятной внешностью и длинными волосами цвета червоного золота, которым позавидовала бы любая девушка. Все, что я про него пока знал, Он тоже целитель, как наша Ива. В принципе, впечатление он производил хорошее, спокойное и воспитанное юноше. Наверняка пользуется популярностью у противоположного пола. «Нам нужна новая мебель», — констатировал я, оглядев царивший в покоях разгром. «Да неужели?» — злобно сплюнул Эхард. «Может, наколдуешь?» «А может, заткнешься?» — предложила Сатания. «Чего?» Перепалку, которая вот-вот грозила перерасти в драку, прервала возвращение Феста. Некромансер, как всегда, внезапно появился перед нами с еще большим неудовольствием на лице. «Будете цапаться друг с другом? Станете последними не номинально, а фактически? Запомните одну простую вещь. Мне не нужны неудачники». Мы дружно заверили раздраженного преподавателя, что все поняли, после чего он продолжил. Комендант сбежал на берег вместе с отбраковкой а нам оставил своего бестолкового заместителя. Он сейчас ждет снаружи. Делайте, что хотите, но чтобы к вечеру здесь была чистота и полный порядок. Мне без разницы, каким образом вы добьетесь результата, кроме применения даров. На этом все. Не разочаруйте меня. С этими словами он снова исчез, подняв небольшие вихри из пыли. Мы гурьбоя высунулись в коридор, где стоял побледневший работник академии в звании субмастера. Он сразу предупредил, что ни один из его подчиненных внутрь не зайдет, но он готов помочь нам со всем прочим. Мне в его нежелание переступать порог охотно верилось. Это же государственное учреждение, в конце концов. Не позаботься ФС в охране, эти помещения за много лет непременно приспособили бы для чего-нибудь еще. Тем более в основном корпусе, а не на отшибе, где стояли бараки для соискателей. Большинство моих одногруппников имели об уборке лишь теоретические знания. Так что пришлось мне взять инициативу в свои руки. Прикинув фронт предстоящих работ, я выкатил обширный список необходимых нам вещей. В первую очередь спецодежда, ибо мы и так уже порядочно испачкались. Ну и всякие тряпки, ведра, лопаты и мешки для мусора. А пока мы будем драить покои, неплохо бы принести новую мебель. Закончил я. Старая в полной негодности. И вот тут неожиданно случился облом. Прошу меня простить, но лишних коек нет заявил заместитель. «В этом году случилось очень много поломок. Мы сделали заказ плотником на берегу, и они должны прислать их на следующей неделе». «Что значит нет?» опешила Арина. «Никто не рассчитывал на дополнительную группу». Пожал плечами субмастер. «У вас там по описи должен храниться полный комплект мебели. Если нет, то мы здесь ни при чем. Обращайте их к своему наставнику. По-вашему, мы должны на полу спать? Мне очень жаль, но ничем вам помочь не могу». «У вас есть примерно полтысячи неиспользованных коек». С трудом сдерживаясь, напомнил я ему. «Те, на которых мы совсем недавно спали, их можно притащить сюда на время, пока не привезут замену». «Сожалею, но все общежития в данный момент закрыты и запечатаны. Ключи есть только у коменданта, обскрывать вскрывать замки без санкций руководства запрещено». «Так вежливо. Меня здесь еще никто не посылал». «Заместитель воплощал саму любезность, но по факту саботировал нашу работу». «И что делать в таком случае?» Напрашивался вариант постучаться к какому-нибудь начальнику, но что-то мне подсказывало, так делать не стоит. За нами уже закрепилась недобрая слава протеже, который взяли чисто по знакомству. Та же история с зачетом экзамена автоматом до сих пор многим не дает покоя. Вряд ли к нам прибавится уважение, если мы сразу начнем бегать гран магистрам с жалобами. Уверен, и Иолаю ничего не стоит раздобыть спальные места но это примерно как стрелять по воробьям из гранатомета. А другие начальники вполне могут точно так же нас отфутболить из неприязни к Фесту. Я уже догадался, что он вовсе не общелюбимчик. Впрочем, с его тяжелым характером это совсем не удивительно. Пока я предавался раздумьям, нам притащили необходимые для уборки вещи и одежду в виде длиннополых халатов, в которых щеголяли местные работяги. «Добро пожаловать в низший класс, как говорится!» Пришлось всем засучить рукава, чтобы выполнить задание наставника. Работала даже надменная Рина, прекрасно понимая, что Фест не оценит отлынивание от работы. Благо, у нее мозги немного включились. Хотя уборщица из нее вышла откровенно так себе. Я бы такую не нанял, даже для красоты. Больше вреда, чем пользы. Следующие несколько часов мы пахали, как проклятые, выгребая мусор откуда только можно». Поначалу не трогали лишь рабочий стол грандмастера, но потом вошли в раж и сгребли всю ветхую макулатуру к чертовой бабушке. Все равно листы рассыпались от малейшего движения. А вот внутренние ящики стола казались заперты, и залезть туда не получилось. Я подключил аварий к расшифровке уцелевших бумаг, но наследник ничего интересного там не нашел. Одна часть документов оказалась обрывками учетных ведомостей, другая слабо поддавалась чтению. С другой стороны, вряд ли Фэйс стал бы бросать здесь что-то действительно ценное. У меня прямо руки чесались при одном только взгляде на металлическую дверь, так что пришлось силой заставлять себя не отвлекаться. Ничего, подходящее время еще настанет, а для затравки можно будет проинспектировать книжные шкафы. Благо, их содержимое худо-бедно пережило консервацию. Странно, но древоточцы их не тронули, как и сам рабочий стол. Иначе, как магия, виновата. Вряд ли там сорт древесины невкусный. Прогрязенную дверь в наши покои мы тоже выбросили. А вот входную подняли и пристроили рядом с проемом. Она неплохо сохранилась, и весь вопрос упирался в искореженные петли. А вот все кровати до последней осталось только сгрести лопатами и сыпать в холщовые мешки грубой вязки, заменявшие мусорные пакеты. Ни одной целой доски, включая те, которыми были заколочены окна. С другой стороны, их проще демонтировать, впустив внутрь свежий воздух. Набитые мешки мы таскали к довольным уборщикам через весь этаж. Разумеется, над нами потешали все остальные курсанты, получившие в свое распоряжение выдранные до близко помещения. Сейчас участники основных 12 групп потихоньку вселялись, бродили по корпусу и от нечего делать угорали над неудачниками. Но я относился к издевкам стоически потому что в голове понемногу зрел план, как нам можно разжиться дефицитной мебелью. Когда работа стала подходить к логическому концу, этот вопрос стал острее некуда, едва не приведя к очередной драке. Как всегда, зачинщиками выступали Арина и Эхард, озлобленные уборкой до крайности. Забавно, что в их диаметрально противоположных сословиях подобным предпочитали не заниматься. Аристократка в едкой форме предлагала остальным одногруппницам отдаться помощникам за лишнюю постель. А молодой бандит просто ругался, на чем свет стоит, грозя физической расправой заместителю коменданта. «Тишину, пожалуйста!» — призвал я скандалистов, постучав шваброй под оспехом. Шлем со скрипом повернулся в мою сторону, а латная перчатка резко дернулась ко мне, схватившись за древка. Скорость движения впечатляла, особенно для такой металлической махины. «Миг!» И у меня в руках остался лишь измочаленный огрызок, а в прибранной аудитории воцарилась мертвая тишина. «Ты бы это поосторожнее, что ли?» Шумно сглотнул Тори, отступив на шаг. Остальные тоже выглядели впечатленными, Да я и сам понял, что дал маху. В процессе уборки мы как-то привыкли к бронированному истукану, а девчонки даже протерли латы от пыли. Доспехи стали выглядеть чуть лучше, но все равно нуждались в капитальной реставрации. «Одними тряпками ржавчину не выведешь». «Но главное, что теперь все внимание сконцентрировалось на мне». Я отшвырнул измочальное древко швабры и выпалил. «Мы добудем себе койки. Сами». «Интересно, как?» — скептически нахмурилась Рина. «Возьмем их у остальных групп?» «Ха, ага, они нам прям вот так и отдадут», — хмыкнул Колган. «Держи карман шире». «Мы не будем никого просить», — успокоил я серокожего зверолюда. Все видели, что мы пашем, как простые уборщики. Скорее всего, они сейчас думают, что нас за что-то наказали. Не будем их разубеждать. Приходим и забираем кровати, якобы на обмен. Главное — это действовать без суеты и не вызывать подозрений. «Не учи папу детишек делать!» — оборвал меня Эхард. «Вынесем все в лучшем виде!» «Нам нужно работать всем вместе!» — продолжил я, не обращая внимания на хвостуна. «Чем быстрее все провернем, тем больше шансов, что они не успеют спохватиться!» «Ты предлагаешь воровать», — презрительно выдала Арина. «Это недостойный поступок и вообще запрещено». «Можешь вместе со своим достоинством улечься на полу. Мы его как раз помыли», — пожал я плечами. Наставник сказал, что ему все равно, как мы себя обеспечим. «Магия нам не понадобится, так что формально у нас есть его прямое разрешение». «Тебе с такими задатками в суде нужно работать», — улыбнулся Алонсо. «Я в деле». «Я тоже», — выпалила Сатания. «Стоим тут языками впустую чешем, а могли бы уже первую партию притащить!» Криста с Ивой тоже не стали возражать. И вскоре к авантюре нехотя присоединилась вся остальная группа. «Все-таки поход за вином в злополучный сарай меня многому научил. Никто не хочет отрываться от коллектива и чувствовать себя дураком». Мы разбились по парам для пущей эффективности, после чего разошлись по разным группам. Я не стал давать поводов для раздора между Кристой и Сатанией, поэтому на дело отправился в компанию с нервничающим Тори. Целитель честно признался, что ему трудно наступать на собственное воспитание, и он может наломать дров. Поэтому переговоры я взял на себя. Мы направились в сторону дальних апартаментов, оставив ближайший девушкам, чтобы им недалеко было тащить. Так далеко отправилась только еще одна двойка, состоявшая из Эхарда и Калгана. «Уже эти двое могут кровать хоть с другого этажа принести, вместе со спящим хозяином». Придав лицу скучающий усталый вид, я постучался во входную дверь, почти такую же мощную, как была у нас. Вскоре мне открыла троица курсантов, парень и две девушки. что надо?» «Проверка спальной мебели», — со вздохом выдал я. «Там кровать привезли новые. Вам никому поменять не нужно? Нет? Ну и прекрасно». «Эй, стой!» Я даже толком развернуться не успел, как наивные курсанты наперебой принялись жаловаться. «Моя кровать скрипит, и моя!» «Это не причина их менять», — покачал я головой. «Нам велено набрать только те, что действительно нуждаются в замене». «У моей ножка рассохлась», — заявила одна из девушек. «Она сильно шатается, того и гляди, упадет». «Ну, разве что так», — нехотя согласился я, заходя вместе с Тори внутрь. Здешняя группа устроилась куда более комфортно, чем мы. Просторное помещение, никакой пыли монстров-вредителей, а в аудитории для личных занятий стояли специальные столы для курсантов. Что-то вроде ученических парт образца середины прошлого века с массивным основанием и откидными столешницами, под которыми скрывались ящики для всякого разного барахла. Спальня же больше походила на общий гостиничный номер, даже занавески на окнах имелись. Максимум, что им пришлось кровати застилать самим. Какой ужас! Остальные курсанты уже закончили устраиваться и куда-то убежали. Лишь один парень в самом углу продолжал копошиться в лишнем рундучке. Это такая сундука и вещевой тумбочки, об которую очень больно ударяться мизинцем. Девушка провела меня к своей кровати и продемонстрировала качку. На мой взгляд, решалась эта проблема элементарно — подложить что-нибудь плоское под одну из ножек. Однако я с явным неудовольствием согласился на обмен. А что с бельем? поинтересовалась ее подруга. «Снимать?» – пожал я плечами. «Нам сказали брать только койки, потом перестелите». «Вы пока тащите эту, а мы пока посмотрим, что еще нужно поменять», решил воодушевившийся парень. «Еще бы! Он тут в положении придирчивого хозяина, когда другие однокурсники батрачат». Соблазн распушить хвост перед девицами был слишком велик, и кусан с умным видом пошел проверять остальные спальные места, пока его подружки возились с бельем. Я не стал жадничать, чтобы не плодить лишних подозрений, приспокойно подхватив освобожденную кровать за ножки вместе с проглотившим язык Тори. Девушки еще придержали нам двери, чтобы мы спокойно ее вынесли, и попросили поскорее возвращаться. Угрызений совести у меня не было никаких. И даже совестливый Аври оказался со мной полностью солидарен. Еще недавно эти оболтусы потешались над нами, и ни один человек из двенадцати групп не предложил свою помощь. «Хотя бы ту же дверь придержать? В лучшем случае им не было до нас ни малейшего дела. Что ж, тут у нас обоюдное чувство». Мы в быстром темпе дотащили кровать до нашего закутка, после чего отправились за следующей. «Идти пришлось в новую группу, ибо у прошлых разведенных мог возникнуть справедливый вопрос, а где же обещанная мебель? В магазине Икея, блин!» Прямо сейчас ее два суровых шведских плотника на пару выстругивают. Нужно лишь немного подождать». На встречу нам попались Ива Солонса и Ирина с Анкаретой, тащившие трофейные койки. У всех лица светились от восторга, и даже высокомерная аристократка показала, что может вполне искренне улыбаться. Я кивнул им и вместе с золотоволосым напарником поспешил дальше. С самой дальней группой все прошло ровно так же, как и с предыдущей. Разве что девушек там не оказалось, и нам всучили неисправную мебель, исключительно парни. Хотели отдать сразу две штуки, но я честно пообещал, что скоро вернусь за второй. Чем черт не шутит, вдруг еще рейс успеем. Мы чуть ли не в припрыжку утащили добычу, потому что с каждой минуты в коридоре становилось все больше народа. Многие провожали нашу беготню недоуменными взглядами и вполголоса переговаривались друг с другом. Видимо, интересовались, а что тут происходит? Я собирался наплевать на конспирацию со всех ног нестись к тем простакам, приготовившим нам вторую кровать, но было уже слишком поздно. Когда мы с Тори выскочили в коридор, едва разминувшие с крестой сатанией, неподалеку уже кипела потасовка». Несколько парней притормозили Эхарта с калганом, которые мало того, что утащили чью-то кровать прямо с постельным бельем, так еще и взгромоздили на нее платяной шкаф. Воистину, жадность губит всех. У меня прямо руки свело, как сильно захотелось надавать им подзатыльников. Пока мы с девчонками бежали на выручку, толкание и ругань перетекли в обычную драку. Выходец из неблагополучных районов за словом в карман не лез, но разрулить ситуацию не смог. А так как за нападавшими имелось подавляющее численное преимущество, ершистого парня быстро опрокинули на пол и принялись азартно пинать. «Я был совершенно не против такой воспитательной терапии, но сейчас били моего одногруппника, и это не могло остаться безнаказанным». Самым тяжелым оказалось не сорваться в ускорение, но и так в моих ушах едва не засвистело. «Или это было от ярости, накопившейся за весь дурацкий день?» На всей скорости я подпрыгнул, оттолкнувшись от лежащего на кровати шкафа, и с двух ног влетел в грудь одному из пинающих, Того, будто ветром сдуло, и только набегавшее подкрепление не дало ему улететь до самой стены. Все дружно попадали, как сбитые кегли. А пока я сам поднимался, успел засадить другому под колено и прикрылся его скрученным телом от ответных тумаков. А там уже девчонки подлетели, привычно включившись в драку. Тори тоже не стал отсиживаться в сторонке, хотя дрался он не особо толково. Я не мог разглядеть подробности, но в какой-то момент отвлеченные мной противники стали падать под аккомпанемент жестких ударов. Это Калган включился со своими кулаками-молотами. До сего момента его оттеснили к самой стене, и он не мог даже толком размахнуться. Не зря я про ринг вспомнил. Разошедшийся зверолюд стоил как минимум троих. Только против нас было никак не меньше 20 человек, хотя большинство лишь бестолково толкались в коридоре, мешая друг другу. Я окончательно встал и тут же отработал по ближайшему, что наседал на кресту. Попал хорошо, прямо в челюсть, ненадолго выключив его из побоища. Противники все время прибывали, поэтому счет шел буквально на секунды. Но главное, что возле кровати стало чуть посвободнее. Я уцепился за упавшего Эхарта двумя руками и рывком поднял его на ноги у него оказалось разбито лицо просто в смятку, а левый глаз почти полностью заплыл что папаша уже сложился да пошел ты разъяренный парень рванул вперед оставив в моих пальцах клочок рубашки в него словно бес вселился а вот мне внезапно пролетело откуда-то сбоку по голове да так что перед глазами расцвел разноцветный салют следом попало уже по ребрам но гораздо слабее даже дыхание не сбило я чуть отступил замотав головой и почти вслепую принял на блок несколько новых ударов, отступив к стене. Потом меня обдало порывом воздуха, и противник исчез. Я кое-как проморгался и понял, что к нам тоже прибыло подкрепление. и его влетели в толпу с противоположной стороны прямо с кроватью в руках, использовав ее в качестве тарана. Устоять на ногах смогли немногие. Рядом с ними дралась Анка, а вот ее рыжая напарница оказалась рядом со мной, в ярости колотя одну из девушек лицом об стену. «Я тебе покажу, кто тут отбраковка!» На выручку бедняжки рванул один из парней за заостренными ушами. Но стерва изогнулась, будто настоящая змеюка, и ушла от размашистого удара. А когда противника потянула вперед инерция, она ловкой подсечкой уронила его на пол. Горе спаситель докатился чуть ли не до самой кровати но собирался тут же встать и продолжить бой, так что мне пришлось немного притопнуть его по голове. Пол здесь из камня, поэтому их встреча породила гулкий стук. «Лежи, тебе ко второй!» Курсанты оказались не готовы к драке с грязными и обозленными тринадцатыми, но постепенно количество участников становилось критическим. Многие вообще не понимали, что происходит, и пытались разнять дерущихся. Пока мы держались, но долго такая благодать продолжаться не могла. «Колган!» Крикнул я, что и сил, привлекая внимание зверолюда. «Тащи ее дальше, мы прикроем!» «Понял!» Сирокожий гигант стряхнул с себя двух курсантов, столкнув их лбами, и прильнул к кровати, схватив ее ручищами за обе спинки разом. Потом поднатужился и приподнял конструкцию вместе со шкафом. Вот же упрямый! Из-за неудобного положения он не мог толком разогнуться, но помочь ему было некому. Мы стояли плечом к плечу, изо всех сил сдерживая натиск толпы. Тори к тому моменту прилег отдохнуть. Арину облепили со всех сторон взбешенной девушки. Ребят с противоположной стороны попросту смяли. Но мы с девчонками и эхертом, возомнившим себя берсерком, еще как-то держались, постоянно отступая. Я бил, особо не разбираясь, прямо перед собой, как отбойный молоток. Кулак сам находил цель в такой дикой давке. В ответ тоже пролетало, но мне было уже все равно. Глаза заливала кровь, во рту стоял соленый привкус, а голова звенела, точно колокол на праздник. Но эти секунды я находился в своей стихии, чувствуя себя самим собой, а не липовым аристократом. Мне в кои-то веке стало хорошо. В конце концов нас опрокинули общей массой, но они успели толком покатать по полу, как все резко закончилось. Мышцы разом свело судорогой, будто меня приласкали электрошокером. И я понял, что не могу пошевелиться. Но не только со мной приключилось подобное. Вокруг послышался характерный звук падающих тел. На меня тоже кто-то рухнул, отчего я едва мог дышать. «Прекратить!» — рявкнул чей-то рассерженный голос с командными нотками. «По-моему, они уже не в состоянии продолжать», — заметил другой голос, принадлежащий женщине. «И правда, Бойл, ты перестарался!» укорил его третий участник разговора. Вскоре контроль над телом вернулся ко мне, и я с удовольствием спихнул себя навалившихся. Как оказалось, потасовку прекратили наставники, которые с крайне недовольным видом прогуливались вдоль стонущих курсантов. Все понемногу приходили в себя, а кое-кто уже начал первым делом жаловаться на нас. «Плохо дело, а ведь у меня мелькнула мысль под шумок затащить еще и кровать-таран с разбитой спинкой. Да не судьба». Переводя дух, я привалился к холодной стене, которая чуть остужала отбитую спину. И вскоре ко мне присоединилась уставшая, но довольное сатания. «Тебя бы у нас точно признали как своего», — сообщила зверолютка, слизывая кровь с разбитых кулаков. «А ничего, что у меня рогов нет?» «Это ничего, у нас многие без них правят. Главное, это боевой дух, а рога это...» «Дело наживное». Я улыбнулся, но, как оказалось, зря. Рассеченные губы этого не оценили, снова напомнив о себе острой болью. Вскоре подоспели целители, однако к нам никто не спешил приближаться. Следом появился куратор первого курса, магистр Кано. Тот самый старичок с густыми бровями и седой бородой, что принимал у нас экзамен на тропе мужества. Опираясь на резной посох, он прошелся вдоль всего коридора, не забыв заглянуть одним глазком и в нашу обитель, переступив через растянувшегося у порога колгана. Те, кто не участвовал в драке, по указке наставников, потихоньку растащили пострадавших, прихватив с собой недонесенную кровать. Нас же, потрепанных и побитых, построили перед недовольным магистром. «Так-так», — сварливо протянул он, первый же день начали с простовка. Какой позор! Пожалуй, стоит пересмотреть состав этой группы. Позвольте мне самому решать такие вопросы». Холодно произнес Фест, в своей излюбленной манере возникнув у того за спиной. «Твои подопечные уличены в воровстве у других групп. отрезал кано, не поворачиваясь. А когда им хотели помешать, они устроили погром и массовую драку. Ты знаешь правила». Для начала мне хотелось бы выслушать их собственную версию. Некромайсер встал рядом со старцем, недобро блеснув дымчатым стеклом очков. Ребята молчали, так что пришлось снова взять инициативу в свои руки. Тем более тяжелое бремя зачинщика к тому обязывало. Курсанты сами отдали нам неликвидную мебель, что могут подтвердить. Осторожно, начал я, тщательно подбирая каждое слово. Мы брали только ту, что подлежит замене. Вот, значит, как. А с чего тогда возникла потасовка? Они узнали, что новую партию изготовят и привезут только на следующей неделе. Стоявшая возле магистра наставница с короткой стрижкой прыснула в кулак. А ее коллега, что вырубил нас какой-то массовой способностью, издал сдавленный смешок. Сам старец чуть нервно огладил бороду и пробормотал себе под нос. «Узнаю твоих паршивцев». «Остальная мебель находится под замком, и в данный момент доступа к ней нет». «Как ни в чем не бывало», — продолжил я. «Так нам сказал заместитель коменданта». «Ясно», — кивнул Фест. «Значит, вы просто выполняли мое задание». «Уважаемый Кано, магические всплески отсутствовали, не так ли?» «За драку Авелина снимет с вас баллы». «Недовольно», — проворчал старик. «А кровати нужно вернуть». «Идите и возьмите», — хмуро предложил некромант. «Я не буду лишать их трофеев». Никто из наставников даже не пошевелился. Не стал дергаться и сам магистр, а просто развернулся и устало зашаркал прочь, бросив через плечо. «Через половину большого оборота встречаемся у меня. Будь всем». Остальные тоже направились по своим делам, оставив нас наедине с наставником. Мы продолжали стоять в тесном строю, едва не облокачиваясь друг на друга под прицелом дымчатых стекол. И пусть мертвые глаза Феста были не видны, под его взглядом все равно становилось не по себе. «Полагаю, вы уже ощутили особое отношение к вам», — наконец нарушил тишину некромантер. «Не ждите снисхождения, найдите всегда только на самих себя». «Курсант Авари, сколько лежачих мест удалось добыть?» «Семь», — ответил я, посчитав и ту, что застряла поперек входа в аудиторию. Калган затолкал ее внутрь с последних сил, едва не своротив охранные доспехи. Но фактически, она была уже не в коридоре, и никто трогать ее не стал». «Сойдет», — проронил Фест. «Обустраивайтесь дальше, но запомните еще кое-что. Мои курсанты всегда должны выглядеть достойно». Отныне разрешаю вам применение способностей в небоевых целях, но исключительно в пределах наших покоев. И да, не поубивайте там друг друга, а то сделайте другим большое одолжение». На этом он снова исчез. Я машинально проследил его размытый путь взглядом и понял, что он зачем-то заглянул в некоторые группы перед тем, как окончательно покинуть этаж. Вряд ли кто-то еще его заметил, если только другие наставники, но они сейчас были заняты иным делом. Учиняли разнос своим излишне доверчивым подопечным. Мы оттащили последнюю кровать со шкафом в жилую комнату, после чего целители в четыре руки занялись нашими ранами. В основном все легко отделались, лишь анки в толкучке сломали руку. Хорошо хоть вовсе не затоптали. Видал я такие случаи на пожаре, и ничем хорошим они не заканчивались. Ребята на пару срастили девушке Кости заставив ее мычать от боли, а я соорудил ей тугую повязку через плечо. До завтра походит так, а к утру все должно зажить окончательно». У меня оказались выбитыми два пальца, в вдобавок треснувшим ребрам, что отдавали орезью при каждом глубоком вздохе. Но я давно уже перестал воспринимать такие повреждения как серьезные, поэтому спокойно дождался своей очереди и даже поделился частью энергии с Ивой, чтобы та не словила магическое истощение. «Хорошо, что у нас целых два целителя, которые могли ассистировать друг другу. Примерно через полчаса мы были в относительном порядке, не считая пострадавшую одежду. Нужно обязательно разжиться запасными комплектами». Но первонаперво встал главный вопрос с разделением кровати, ибо тех не хватало на всю группу. «Это все из-за тебя, хомяк подземный!» — выпалил Эхард, обвиняющий, ткнув пальцем смущенного зверолюда. «Говорил же придурку, что поставил шкаф в покое». «Тебе там на родниках обвалы на голову слишком часто падали?» «Простите». Со всем раскаянием вздохнул долговязый гигант. «Это и правда моя вина. Просто у меня младшая сестра есть, ей постоянно некуда свои вещи девать. Вот я и решил, что пригодится». «Спасибо тебе, что подумал о нас», — участливо произнесла Криста. «Но шкафы нам, скорее всего, и так бы выдали». «Теперь уже не дадут», — съязвила Арина. «Значит, будем ценить то, что есть», — отрезал я. Отныне это наше святилище. Будем туда парадную форму складывать. Все остальное считается святотатством и будет выкидываться нахрен». Колган перестал грустно сопеть и тут же выдвинул предложение. «Я могу на полу спокойно ночевать, привык штольных». «Хорошо», — не стал я его отговаривать. Судя по всему, его вид был чем-то вроде местных рудокопов, живущих преимущественно под землей. Отсюда такой странный цвет кожи и глаз. «Нужно будет подробнее его расспросить, но в более спокойной обстановке». «Осталось еще два места», — зло произнес Эхард. «Давайте смотреть, кто меньше всех принес». Эта мысль не нашла поддержки среди остальных, и на парня посыпались обвинения со всех сторон. «Знаешь ли, вторую кровать не ты тащил». «Да, если бы вы не застряли посреди коридора, то успели бы все». «Мы можем ночевать на одной», — внезапно выдал Алонсо. Все разом стихли, а покрасневшая до острых кончиков ушей Ива издала сдавленный возглас, будто ее кто-то придушил. Но все-таки под нашими изумленными взглядами она собралась с духом и кивнула. «А тебя мезальянс не беспокоит?» — вытаращилась на нее Ринна. «Он же безродный. Ты совсем дура?» — поинтересовалась у нее пришедшая в себя целительница. До того, как красноволосая язва успела что-то возмущенно ответить, я напомнил ей. «Нам с порога сказали забыть про родословные. Сейчас большинство аристократов плывут домой с позором. Не хочешь отправиться следом, привыкай относиться ко всем одинаково или хотя бы не обращать внимания на чье-то происхождение». «Какая чушь!» — вспыхнула девушка, указав в сторону спальни. «Вон та кровать с краю моя, и пусть хоть кто-то попробует это оспорить. Я вам покажу, чего стоит слово аристократа». «А давай!» — ощерился в ответ Эхард. «Кто проиграет, тот будет спать на полу с колганом в обнимку». «У вас память, как у рыбок», — укорил я сцепившуюся парочку. «Нам нельзя грызться с друг с другом, забыли». «Может, тогда сам уступишь место?» — ухмыльнулся юный уголовник. «Или приляжешь с кем-нибудь?» — поддержала его Ихидина. «Да легко», — махнула татуированная рукой Сатания. «Уж в ком я не сомневался, так это в ней. А вот согласие Ива стало полной неожиданностью». Но следом в меня прилетел еще один сюрприз тяжелый, как удар ногой в солнечное сплетение. И как всегда, откуда я не ждал. Нет, мы лучше сдвинем наши кровати. Гордо выпрямилась Криста с вызовом взглянув на фурию. Будем спать втроем, так больше места получится. Жительница Южных островов тоже порозовела лицом, но отказываться не стала. Идет. Я с трудом подавил желание перекреститься. Остальные застыли, словно их снова пришибли магическим электрошокером. У Эхарта дернулась украшенная ссадина щека, но наиболее жалко выглядела Рина. Она непонимающе хлопала глазами, переводя растерянный взгляд то на меня, то обратно на раздухарившихся девчонок. Уже ради такого стоило согласиться на их предложение. «Прав был ректор. Это будет веселый учебный год».